уйдя с другим прямо на его глазах, щелкнув пальцами у него перед носом и бессердечно рассмеявшись в ответ на его слезы. Я не утверждаю, что все эти действия совершались буквально. Я просто передаю его переживания, которыми он со мной поделился. Тогда мы сидели и выпивали вот в этой самой комнате. Мое сердце обливалось кровью от сострадания, и я сказал ему. «Вы меня простите, но не надо воспринимать это так трагически. Попробуйте рассудить здраво. В конце концов, она всего только женщина, каких тысяча в день проходит мимо этого окна». Он горько ответил. «Друг мой, не будет отныне женщин в моей жизни, ни одной, кроме моей жены, общение с которой не всегда удается избежать. Но этой я бы хотел как-то отплатить». — Жене? — спросил я. — Да нет, с чего бы это я решил ей платить? Я имею в виду ту, что бросила меня столь бессердечно. — Отплатить? Как именно? — от Отчерт меня побери, если я знаю, — сказал он. — Может быть, я смогу помочь? — сказал я, и ибо сердце мое все еще обливалось кровью сострадания. Я могу воспользоваться услугами духа, обладающего сверхъестественной силой, маленького, конечно, духа.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 Я в те времена считал, что ее нравственность несколько не соответствовала обстановке. Но Мортенсон говорил, что для сопрано допускаются исключения. Итак, я обратился к Казазелу. Он охотно взялся помочь, без этих дурацких штучек, насчет того, чтобы отдать ему взамен душу. Помню, я его однажды спросил, не нужна ли ему моя душа, и оказалось, что он даже не знает, что это такое.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 И аплодисменты длились и длились. И было ясно, что так они будут хлопать всю ночь и перестанут, лишь если она снова запоет. И она запела. И ее одинокий голос звучал на фоне шепчущего органа. И луч прожектора выхватил ее из тьмы световым пятном. И не было видно никого из хора, только ее. Свобода и легкость — Вы не можете себе представить, как свободно, без малейшего усилия, лился ее голос. Я чуть уши себе не вывихнул, пытаясь поймать момент, когда она вдохнет, понять, сколько она может держать одну ноту на полной силе голоса, имея только одну пару легких. Но это должно было кончиться. И кончилось. Даже аплодисменты стихли. И только тогда заметил я,